«Пропала? Как пропала?» Казимир мерил шагами зал. Гнев и страх терзали его. Неужели дочь посмела ослушаться своего отца? Его Еся, его солнце и душа, и так поступила с ним, пошла против отцовского слова. Он не верил этому, но всё говорила против княжны. И конюх, который опрометчиво, не предупредив никого, подготовил коня его дочери. Он же и сказал Казимиру, что молодая панна была одета по-дорожному. — и слуги, опустившие девушку на прогулку. Посланные следом люди ещё не вернулись, и князь надеялся, что они найдут беглянку. «Неужели отправилась признаваться зимовиту?» мелькнуло в его голове. Князь осел на лавку, обхватил руками голову, уронил взгляд. «Что, если с Есиславой что-то случится? Он ведь никогда себе этого не простит, что не удержал, не разгадал намерений, а ведь должен был понять». «Я не могу потерять её», — сказал слух Казимир. И страх закрался в его сердце. Глава 12 Утро Исислава встретила в маленькой комнатке с одним окном. Через ставни пробивалось тусклое солнце, и сперва девушка даже не сразу поняла, где находится. Захотелось привычно позвать служанку, а после понежиться в кровати, глядя, как чернавка расшторивает окна, но княжна вовремя опомнилась, встряхнув волосами, расплетёнными на ночь. «Она одна в таверне». И рядом никого. Нет родимого батюшки, слуг, готовых угождать. Завтрак в постель. Если хочется, ещё немного полежать, радуясь новому дню. Понимая, что ей пора вставать и отправляться в дальнюю дорогу, она тяжело встала. Всё тело ломило от долгой верховой прогулки. Поясница ныла, а ноги упорно хотели вернуть тело назад в постель и ещё немного отдохнуть. Но Еся заставила себя переплести волосы и надеть платье, сброшенное после вчерашнего ужина. «Хорошо бы умыться». Да здесь нет никого, кому можно велеть принести воды, да пушистое полотенце. Она вышла из комнаты, зная, что никогда больше не вернётся в это место, и прошествовала вниз, где махали мётлами и тряпками уборщицы, подготавливая зал к завтраку. «Доброе утро!» — услышала княжна голос пана Шлесицки. «А госпожа Ранья Пташка!» Еси посмотрела на мужчину, устало кивнула. Ей казалось, что она совсем не отдохнула за эту ночь, что ей даже стало хуже. Теперь всё болело, и как никогда прежде хотелось вернуться домой под крыло любящего отца. Но она не могла отступить. «Я бы хотела взять с собой немного еды», — произнесла княжна. «Конечно же, панна», — закивал хозяин, и девушка назвала самое необходимое, на что хозяин кивнул, и тут же позвал кого-то из кухни. Еся подождала, пока ей принесут котомку с куском сыра и тёплой, ещё пахнущим ароматами печи, краюхой хлеба. Туда же положили кусок кровяной колбасы и луковицу. Княжна расплатилась оставшимся медиком и попрощалась в Шлисицке. «Не сворачивайте с дороги, панна», — донеслось в догонку. «Помните о волках». Есси кивнула и, не оглядываясь, вышла во двор. В лицо дыхнуло морозом. За прошедшую ночь явно прибавилось снега. Парнишка, тот самый, что вчера занимался её жребцом, вместе с другими чернорабочими слугами чистил двор но, заметив княжну, отбросил в сторону лопату и поспешил к ней. «Доброе утро, милостливая панна!» — проговорил он, улыбаясь. еся посмотрела на его лицо. Совсем ещё зелёный, даже младше самой Еси, а уже трудится в поте лица с рассвета. «Доброе утро!» — ответила девушка и тоже улыбнулась. «Вы уже уезжаете?» — спросил парнишка. «Да», — кивнула княжна. «Будь добр, приведи моего жеребца». «Будет сделано!» — сказал мальчик и побежал к конюшне еся проследила за ним взглядом вот он исчез за воротами и уже спустя несколько минут вышел ведя под уцы ее скакуна услужливо помог пани забраться в седло а когда она наклонилась было поблагодарить его он внезапно тихо сказал по дороге не едь как свернешь за повороту видишь широкую тропу по ней продолжи путь через час она выведет тебя обратно на тракт есислава нахмурила брови почему ты говоришь мне это спросила она так же тихо «Пани лучше послушать моего совета», — произнёс парень. «А волки?» — зачем-то уточнила княжна. «Волки и правда есть, и нападают, только их ещё встретить надо, а вот разбойники точно будут ждать». Еся вздрогнула всем телом. Холодок пробежал по спине, сердце сжалось в тревоге и страхе. «А ты откуда знаешь об этом и почему решил меня предупредить?» — спросила она. «Откуда знаю, сказать не могу, но ты мне понравилась, госпожа» признался паренёк. «Ты добрая и красивая. краше я ещё не видел», — сказал и покраснел. Еся распрямилась в седле. «Спасибо тебе», — сказала от всей души и тронула коленями жеребца, направив его к выезду со двора. А спустя несколько минут, обогнув первый поворот, скрывший от взгляда таверну, Есеслава увидела и тропинку, что уводила глубоко в лес. Она на мгновение задержала своего коня, поразмыслив над словами дворового парнишки а затем уверенно направила его в лес, решив послушать совета, хотя и немного сомневалась, правильно ли делает. Спустя какое-то время она различила чьи-то голоса. Казалось, их отголоски принёс ветер, и Есислава напряглась, вслушиваясь в звеневшую тишину. Может быть, голоса просто померещились княжне, но жеребца Еси сразу же пустила шагом и проехала остаток пути, стараясь не производить лишнего шума, хотя ей и казалось, что конь ступает слишком тяжело. Но вот впереди появилась дорога. Всё, как и говорил парнишка из таверны. Значит, могли быть и разбойники. Но возвращаться и проверять она, конечно же, не стала. Еся выбралась из леса и пустила жеребца в голоб. К вечеру она хотела уже оказаться в имении княжича, чтобы рассказать ему всё, пока остатки храбрости окончательно не покинули её. Я проснулась, когда Роланд готовил завтрак над огнём. Мой запасливый и мудрый спутник ещё перед тем, как отправиться в ущелье, набрал целую вязанку дров, благодаря которой мы поужинали горячим и смогли выпить с утра травяного чаю да согреться немного у огня, прежде чем снова сели в седло и продолжили свой путь. К полудню тоннель вывел нас на широкую поляну, за которой начинался лес. Мрак убежал вперёд, игнорируя нас с ведьмаком. Он казался обиженным на то, что я больше не уделяла ему внимания. А я не могла и не хотела считая это своего рода обманом. Роланд замечал то, что происходит, но вмешиваться не спешил. На поляне мы немного передохнули и погрелись у костра. Молча пообедали сыром и хлебом, а после поехали дальше. Куда мы направляемся, я уже догадывалась, хотя ведьмак не сказал о цели нашего путешествия ни единого слова. Он только время от времени поглядывал на меня, но молчал. Лишь вздыхал непривычно тяжело и вел нас за собой по заснеженной лесной дороге. Первая деревенька в несколько домиков выросла перед нами уже перед самым закатом, когда солнце, окрасив небо алом, стало клониться к матери-земле, предвещая на завтрашний день ветер и стужу. А спустя час пути мы подъехали к первому дому, и Роланд, спешившись, направился к крыльцу, намереваясь попроситься на ночлег. Я осталась в седле, мрак рядом. На стук Роланду открыл старик, совсем древний, с белёсыми глазами и жёлтой кожей. Он посмотрел куда-то мимо ведьмака, и я догадалась, что старый мужчина слеп. «Кто?» — только и спросил он, глядя перед собой бессмысленным взглядом. «Мы путники и просимся на постой», — ответил ведьмак. «Мы сутки провели в пути и хотели бы отогреться у вашего очага. Если нужны деньги, я заплачу», — добавил ведьмак и потянулся к кошелю. Услыхав звон монет, старик поморщился, а затем проговорил. «Убери деньги, добрый человек». «Я, конечно же, впущу тебя. Но ты сказал «мы». С кем ты путешествуешь?» «С помощницей». Роланд кивком головы велел мне слезть с лошади. Я послушно спрыгнула на снег. Старик услышал хрустнасто и повернул голову на звук. «Слышу, что женщина?» — изрек он. «Мужчина больше умел сильнее, а она спешилась легко, словно пташка». Я уронила взгляд себе под ноги. Лужа, затянутая толстым льдом, была сейчас покрыта сетью трещинок и проломлена посередине. «Ничего себе, пташка!» — подумалось мне. Корова так не наступила бы, как я. Но вслух ничего не сказала. «Оставьте своих лошадей в коровнике и заходите в дом», — проговорил старик. «Скоро вернутся мои сыновья, и они помогут вам устроиться». «Спасибо, дед», — ответил Роланд и, спустившись вниз, подхватил скакунов под узцы, намереваясь отвести их туда, куда велел старый мужчина. Я осталось было стоять и дожидаться мужчину на дворе, когда хозяин дома позвал меня, приглашая зайти под крышу. «Морозно!» — коротко заявил он. «Пошли в дом, иначе застудишься». А ещё никто не мог упрекнуть деда Стефана в отсутствии гостеприимства. Благодарно улыбнувшись, на мгновение позабыв, что старик не может видеть, а затем спохватилась, когда он неловко ухватился за двери, открывая их передо мной. «Милости просим!» — произнёс дед Стефан, и я первая переступила порог ещё не догадываясь о том, что принесёт нам этот отдых в тепле и уюте. Девушку не видели? Обратившийся к подмастерью конюха был добротно одет и при оружии. Мацея кинул его пристальным взглядом, вспоминая госпожу, которая не так давно утром покинула двор. Память услужливо подбросила ему ещё одну картинку, которую мальчишка вовсе не хотел держать в голове, но почему-то никак не мог выбросить из неё. Ещё одна панна, что отправилась почти сразу же за всадницей. Была стара и уродлива, и такой в глазах Мацея её делал ужасный горб, украшавший спину женщины. Тогда, заметив, что парнишка загляделся на её уродство, старуха огрела Мацея плетью и была такова. Только лошадиные копыта взметнули грязный снег и через мгновение умчалась прочь, заставив обиженного паренька плюнуть ей во след. «И почему мне вспомнилась эта корга?» Задался он вопросом, отвечая на расспросы вооружённых людей. «Так видел такую девушку или нет?» — повторил вопрос главный воин. «Не видал», — пожал плечами. «Не было такой». «Богуслав, он мог пропустить», — сказал кто-то из людей воина, и тот кивнул, соглашаясь. «Надо спросить у хозяина», — произнёс мужчина и, оставив двоих людей на дворе, направился в дом, а Мацей только вздохнул, глядя им спины. «Прости, пана», — подумал он, шагая к конюшне. «Сделал, что смог». А спустя некоторое время люди князя Казимира уже покидали опустевший двор, двинувшись дальше. Они надеялись нагнать княжескую дочь и вернуть её к отцу уже этой ночью. Но, миновав несколько поворотов, очутились на перекрёстке, где увидели странную картину. На женщину, сидевшую в открытой коляске на козлах, напали какие-то люди, по виду разбойники. Старуха пыталась отбиться, но над её тщетными попытками прорваться мимо десятка вооружённых до зубов молодчиков только посмеивались. Двое разбойников висели на лошади, не давая ей проехать, а остальные, окружив коляску, глумились над женщиной, обзываясь ей хахача. «Эй, вы!» — не удержавшись, крикнул человек Казимира, и тут же миг был замечен. «А это ещё кто?» — удивился один из разбойников, и коляску оставили в покое вместе с её владелицей. «Отпустите женщину, воры!» Сталь легла в ладонь Богуслава, а злая улыбка расчертила лицо в предвкушении горячей драки. Когда воины и разбойники склеснулись, словно две реки, сметая всё на своём пути, зазвенела сталь, пролилась первая кровь, оросив белый снег. Старуха воспользовалась моментом и стегнула плетью мужичка, оставшегося удерживать её лошадёнку. Удар пришёлся по лицу мужчины, и тот, взвыв от боли, отпустился с поводья. «Пшёл вон, чёрт лохматый!» Старуха не удержалась и пнула ногой раненого, проезжая мимо. Она даже не оглянулась назад, чтобы узнать, не нужна ли помощь тем, кто помог ей. Женщине было некогда. Она спешила туда, где её не ждали. Спешила, чтобы осуществить своё чёрное дело. Когда жеребец устал, княжна снова пустила его шагом. Вечер красный, словно кровь, опустился на землю вместе с серыми сумерками. Да и менее зимовито оставалось рукой подать. И княжна уже предвкушала, что скоро увидит своего жениха, как откуда-то из леса до её слуха донёсся вой. Жеребец дернулся под рукой всадницы, сбился с шага. Она огляделась по сторонам, всматриваясь в темноту меж деревьев. Тьма, казалось, дышала, шевелилась, будто живая, а затем вспыхнула желтыми точками жутких глаз. Вой повторился, и, казалось, теперь его подхватило многократно эхо. «Откуда в лесу может быть эхо?» — удивилась княжна, а когда поняла, что происходит в ее груди, разлился ужас. Волки. Стая, о которой ее предупреждал хозяин таверны. Неужели удача в этот раз отвернётся от неё, когда она так близка к своей цели? Есеслава огляделась по сторонам. Жёлтые огни вспыхивали в темноте, мелькали вокруг, окружали, брали в кольцо, а затем снова раздался вой, от которого волосы шевелились на затылке. Княжна припала к шее своего скакуна. «Миленький», — зашептала она, — «Я знаю, ты устал, но сейчас, если мы с тобой не постараемся, то попадём в большую беду». Конь дёрнул узду, и Есеслава поняла, что и без её слов животное чувствуют приближающуюся опасность. «Но...» — ударила она пятками в бока жеребца, и он сорвался в галоп. Позади на опустевшую дорогу упала огромная тень со светящимся голодом и дикой злобой глазами. За ней появилась и другая, третья. Вот уже вся стая вышла из леса и ринулась в догонку за всадницей. Началась бешеная гонка на выживание. Кто победит? Уставший жеребец? или лютые звери. Есеслава вцепилась в поводья, приникла к шее скакуна, отдалась полностью скачке. Она не могла заставить себя оглянуться назад, чтобы узнать, есть ли погоня, преследуют ли её волки. Но раздавшийся вой убедил её в том, что путь к спасению только там впереди, в имении жениха. «Давай, миленький!» — закричала девушка. Темнота обступила всадницу, затянула, словно в перчатку, зажала в свои объятия. Сердце Еси сжималось от ужаса. Она чувствовала, что конь устал, но несётся вперёд в первобытном стремлении выжить. Охота началась. Волки не отступят, пока не получат свою жертву. На глазах княжны выступили слёзы. Мороз защипал кожу. Ветер дёрнул косу злобно, словно хотел вырвать густую прядь и швырнуть её преследователям. А волки приближались. В отличие от жеребца, они только вышли на охоту и были полны сил и желания убивать. Насытится горячей кровью. Вот впереди мелькнула быстрая тень. Один из стаи бросился под ноги коню. Еся распрямила спину, заставила скакуна взмыть воздух. Мгновение и волк остался за спиной. И всадница и её жеребец продолжили свой путь. Стая неслась следом. Ещё несколько зверей стали одновременно заходить со всех сторон, пугая коня. Лес словно надвинулся на княжну. Ей показалось, что высокие ели тянут к ней свои чёрные лапы чтобы схватить, вырвать из седла и бросить на растерзание диким зверям. Девушка ещё ниже приникла к шее коня, и тут увидела, как впереди вспыхнули огоньки, не жёлтые, как глаза преследовавших её хищников, а алые, дрожащие, словно свечи на ветру. Лес неожиданно расступился, и вдали показалась вырубка, сразу за которой начиналась стена из кольев, врытых в землю. — Зимовит, — прошептала девушка. — Добралась. Подумала она с радостью, но не успела даже поблагодарить богов, когда жеребец оступился и, пробежав ещё несколько шагов, внезапно словно врос в землю, остановившись так резко, что Еси, не удержавшись в седле, перекувыркнулась через голову коня и упала в сугроб, отлетев на добрые несколько шагов. Она почти сразу же поднялась на ноги, радуясь тому, что не свернула шею, а затем увидела, что жеребец метнулся куда-то в сторону. Волки преградили ему дорогу и теперь погнали бедное животное назад в лес. Книжна застыла, глядя, как звери в азарте погони бегут прочь от неё и, не теряя времени, развернулась и рванула к воротам, до которых оставалось несколько минут пути. Так как она бежала тогда, она ещё никогда не бегала. В груди стало тесно, лёгкие обжигало морозом и болью. Перед глазами всё плыло, словно в тумане, а в голове вертелась только одна мысль — «Зимовит». Сама того не понимая, Есеслава сейчас видела спасение и решение всех своих проблем в этом мужчине. Она верила, что если удалось спасти из лап смерти, если каким-то чудом боги отвели от неё стаю, всё будет хорошо. Зимовит выслушает и поймёт. И простит. Добавила про себя. Вот впереди и ворота. Есся почти упала на них, навалилась всем телом и изо всех сил забарабанила кулаками. На стук открыл усатый охранник в меховой шапке. Удивился, увидев девушку, и без вопросов открыл дверцу. «Панна!» — только и успел произнести он, когда Еся буквально повалилась к нему в руки. «Зимовит!» — это было единственное, что успела произнести княжна, прежде чем потеряла сознание. Сыновья Стефана оказались мужчинами далеко за сорок. Их было двое, и, видимо, погодки. Старший шире в плечах, во взгляде недоверия, младший более радушный, но оба закрыты от чужих. Они вернулись к тому времени, когда Иола, жена старшего сына, уже собирала на стол. Старик-отец повернул голову на звук шагов, едва мужчины, отворив двери, прошли в дом, оставляя на деревянном полу мокрые следы. Нас заметили сразу. Старший нахмурился, а младший силился улыбнуться. Оба поздоровались, покосившись на мрака, а затем начались расспросы, кто мы да откуда. «Оставьте», — велел им дед. Это гости, а гостей надо привечать и угощать, а не утомлять расспросами. Как только эти гости к нам невредимыми пожаловали, подозрительно спросил старший брат Михал. Роланд поднял на мужчину взгляд. А что не так? — поинтересовался он. Да то, что через лес вы пробраться не могли, — ответил старший сын Стефана. У нас завелся Верлиока. Бестиарий. Верлиока. Сказочное чудовище у славян, обитающее в глухом лесу разрушитель и истребитель всего живого. Встречается в русском, украинском и белорусском фольклоре. Описание Верлиоки достаточно традиционно для сказки. Говорится, что он ростом высокий, об одном глазе, в плечах поларшина, на голове щетина, на клюку опирается, сам страшно ухмыляется. Это описание совпадает с изображениями некоторых персонажей детских страшилок. В образе Верлиоки отчетливо видны черты волшебника-великана. Он разрушает все вокруг себя, убивает каждого встречного. После гибели Верлёки действие злого волшебства прекращается, и воскресают все, кого он убил. Для борьбы со злодеем объединяются люди, животные и неживые предметы. Уже столько людей погубил. Мы вот еле ноги унесли, и то, потому что далеко оказались от твари. Не учуял, не успел, да и занят был, жрал кого-то. Я не сдержала вздоха. «Это что же получается?» — подумалось мне. «Работа действительно сама ведьмака находит, где бы он ни появился?» Роланд посмотрел на меня, а Михалу ответил просто. «Так мы через горы шли». Старший нахмурился. «Откуда проход тот, знаете?» — удивился младший, Марчин. «А он ведьмак», — подал голос их отец, словно это всё объясняло. Я возрилась на старика в немом удивлении. «Как узнал?» Словно почувствовав мой вопрос, слепо улыбнулся. «И не надо видеть, чтобы знать, панна», — произнёс он. «Бывает так, что тот, кто видит, не всегда понимает, что именно он видит. Это намного страшнее». «Ведьмак?» — воскликнул Марчин. Я заметила, как Михал осадил брата взмахом руки. «Тогда ты просто обязан нам помочь», — заявил он. Мрак, сидевший рядом с моей ногой, заметно напрягся. Я не удержалась и, как прежде, потянулась и погладила косматую голову, на мгновение позабыв, кто скрывается под личиной волкодава. «Я запросто так не работаю», — ответил Михалу Роланд. «Но ваш отец был добр к нам, и я помогу». «Мы заплатим», — воскликнул Марчен, и старший снова осадил его. «Сколько сможем», — добавил Михал, когда брат посмотрел на него, словно пытался извиниться. «Какая удача, что ты появился здесь, ведьмак!» «Добавил Стефан. Мы уже почти отчаялись что-то сделать с этим чудищем. Недавно устроенная облава стоила нашему поселению троих молодых и сильных охотников». Я покачала головой, твёрдо уверенная, что в этот раз Роланд меня с собой не возьмёт. Я знала о Верлиоке. Чудовище-великан. Жестокий, убивающий всё живое на своём пути. С таким не договориться миром. Его надо только убивать. «Завтра утром покажете мне, где видели в последний раз существо», — велел ведьмак. «А почему не сегодня?» — нахмурился Михаил. «Мы знаем, где оно сейчас, если выйдем сразу». «Я устал», — отрезал Роланд. «Верлиока силен, а мне нужен отдых. Иначе вам придется искать еще одного ведьмака», — добавил с усмешкой. Братья переглянулись. Михал хотел бы что-то сказать, я даже заметила, как шевельнулись его губы но тут в разговор снова вмешался его отец. «Будет так, как сказал ведьмак». Судя по тону деда, спорить было бесполезно. «Я здесь все еще глава, так что не смейте перечить. Вот когда умру, ты, Михал, станешь хозяином дома, тогда и будешь распоряжаться, а пока прояви уважение к гостям». С отцом старший сын спорить не посмел, только сверкнул глазами, поднялся из-за стола, откланялся и вместе с женой ушел в другую комнату. Мы остались пятером. Младший сын Стефана улыбнулся нам с Роландом, словно извиняясь за поведение брата. «Михал староста», — пояснил он. «Вчера погибли наши лучшие охотники. Он винит себя, поэтому и был так груб. Простите его». «Я понимаю», — ответил Роланд и вернул улыбку. Я же устало привалилась к плечу мужчины, чувствуя, как глаза наливаются тяжестью. Переход в горах сказывался, и мне хотелось отдохнуть. «Помоги гостям устроиться». — велел Марчину дед. — А завтра ещё поговорим. Утро вечера мудренее. Я бросила взгляд на старика, понимая, что не могу не согласиться с его словами. К тому же мне нестерпимо хотелось спать. И я в очередной раз поразилась тому, насколько трудна работа ведьмака. Завтра его ждало очередное испытание — бой за жизнь жителей этой деревни. Не думаю, что ему хотелось вот так часто сражаться с чудовищами. А жить-то когда? и он обречён жить так до конца своих дней», — поняла я. «Идёмте, я покажу вам, где будете спать». Тем временем Марчин поднялся из-за стола и позвал нас с со собой. Роланд протянул мне руку, и я с удовольствием вложила в неё свою ладонь. А когда ненароком оглянулась на деда Стефана, мне показалось, что он видит наши с Роландом переплетённые пальцы. Но глаза старика оставались по-прежнему пусты. Когда я сеслава очнулась, первой, кого она увидела, была мать Зимовита. Женщина смотрела на Есю с тревогой в глазах, и даже когда она пришла в себя, тревога не исчезла. «Откуда ты?» — только и спросила княгиня Валеска. «Как очутилась здесь, да ещё и одна, пешая». «Мне надо поговорить с Зимовитом, это важно», — пролепетала девушка. Валеска распрямила спину, поправила одеяло, укрывавшее княжну, улыбнулась. «Ты проделала такой путь только для того, чтобы поговорить с моим сыном? Что же такого важного случилось?» «Простите, но я расскажу только ему», — вырвалась у Еси, и она потупила глаза. В Олеске такой ответ явно не пришёлся по душе, но она промолчала. Несколько минут панна просто рассматривала свою будущую невестку, а затем произнесла. «Хорошо, я скажу ему, что ты очнулась и зовёшь его. Кстати, Зимовед хотел сам дождаться твоего пробуждения, но я не позволила, ведь это неприлично. Вы пока ещё жених и невеста. Позовите сына княгиня». — попросила Есеслава. — Это очень важно для меня. — Конечно, важно, раз ты проделала такой путь, и, кстати, где твоя лошадь? Ты ведь приехала верхом? Почему не в карете, как положено? Повторилась женщина и посмотрела в глаза Ессе, словно пыталась прочитать в них то, что девушка так старательно скрывала. Но княженка промолчала. — Хорошо, не хочешь говорить, не надо. Я пойду позову Зимовета. Наверное, он уже закончил с той госпожой. Есеслава нахмурилась. Слава Валески ей показались странными. «Какой госпожой?» — спросила она. «Явилась тут одна горбунья. Аккурат после того, как стражник принёс тебя. Назвалась княгиней Пяст. Только я вот думаю, какая с неё княгиня. Она и одета просто. Хотя норов». «Варвара», — мелькнула в голове Есси, и сердце упало куда-то вниз, только каким-то чудом не разбившись на тысячу осколков. Потребовала к себе зимовито, мол, поговорить ей надо, что-то срочное. Покосилась на Есю. Как и у тебя. Заметила, хитро прищурив глаза. слава легла на подушку и отвернулась от княгини. Зарылась в неё лицом, спрятавшись от действительности. «Опоздала», — сказала она себе с горечью. А ведь чуяла сердце, что надо торопиться. Непрошенные слёзы защипали глаза, но девушка попыталась сдержать их, чтобы Валеска не увидела её горя. «Я ухожу. Ты отдыхай. Мы пошлём человека сообщить Казимиру, где ты находишься». Княгиня встала с кровати и направилась к двери. Её чёрный силуэт качнулся на стене, когда пламя свечи вздрогнуло. В комнате словно повеяло прохладой. «Зимовид вот придёт тебе, как только поговорит с панной пяст. Я прослежу. Отдыхай». И дверь скрипнула, словно прощаясь. Шаги стихли. Княгиня Валеско ушла, и только теперь есислава позволила себе разрыдаться. Глава 13. Зимовец сидел за столом и слушал. Женщина, которая сейчас предстала перед ним, уродливая горбунья с ужасными злыми глазами, говорила ему не менее ужасные вещи. Он слушал и отказывался верить в то, что слышит. Где-то рядом находилась Есеслава. Мужчина остро ощущал её присутствие, и его сердце отзывалось на биение её сердца. Так близко. Она спешила, чтобы опередить эту ведьму. Что она хотела рассказать ему? А Варвара продолжала сеять чёрные зёрна сомнения в душе молодого мужчины. Говорила, словно плевалась ядом. О том, как погубили отец и дочью сына Марика, чьё тело даже не было погребено. «Не девица она уже давно», — шипела Пани Пяст, сверкая безумными глазами. «Весь город это знает. Да, вот скрывали, потому что боятся, что сложат голову, как и мой Марик. За правду, понимаете, князь? За правду». Зимовед посмотрел лицо старухи нахмурился. «Марик был у неё не первым. Я мать, я знаю. Он рассказывал мне, как она соблазнила его. Да и как мог не соблазниться молодой мужчина, если такая пригожая да ласковая девушка очаровывает, предлагает себя?» Варвара вздохнула. «А ведь мой Марик мечтал на ней жениться. Влюбился, как мальчишка. Думал, будет семья, детишки». Княжич сжал челюсти. «А если слава и правда забеременела, да только от дитя избавилась?» А когда Марик попытался разузнать, почему она так поступила с их ребёнком, Казимир вызвал его на бой, обставив всё так, словно это не его дочь, а мой сын виноват, и убил моего мальчика. Внутри зимовито всё перевернулось. Захотелось схватить горбунию за шиворот и трясти до тех пор, пока её голова не оторвётся. А глаза, горящие ненавистью к его невесте, не погаснут навек. — Лжёшь, старая! — вырвалось у мужчины. — Не лгу! — обнажила зубы в усмешке Варвара. «Ты на мою спину посмотри! Что они сделали со мной, эти проклятые? Ненавижу!» И прежде чем Зимовит успел остановить уродливую княгиню, она поднялась из-за стола и одним резким движением задрала на спине рубаху. Мелькнули обвислые груди, прежде чем Варвара повернулась спиной. И княжич увидел ужасные шрамы, исходящие с мрадом и сукровицей. Живое мясо на костях, не желающее заживать. Тошнота подкатила к горлу, но мужчина вытерпел ужасающее зрелище и произнёс. «Прикройся!» Варвара послушалась и, оправив одежду, села на лавку. «Ты не возьмёшь её в жёны», — сказала она. «Зачем тебе такая жена, чтобы каждый пальцем тыкал? А после найдутся и те, кто за твоей спиной шептаться станут. Что были с ней, делили ложе». Старуха усмехнулась. «Люди не меняются. Это сейчас княжна такая милая и ласковая, а после снова возьмётся за своё». Видимо, напрягся.